Самым трудным в его работе были именно контакты со связными. И хотя по строгому уговору он никогда их не видел, тем не менее это был единственный уязвимый пункт в его деятельности. Например, у почтового ящика его могли просто убрать, решив, что его запас информации давно перешел к критический уровень. Положив конверт перед собой, Он внимательно оглядел его. Тот сулил новые приключения, новое задание, риск и, как следствие, новую плату. Взяв конверт, он прошел в ванную комнату, плотно прикрыл дверь и осторожно вскрыл. Он один знал, как это нужно делать. Плотный конверт изнутри был оклеен специальной металлической лентой, Любое неосторожное движение и пленка, предназначенная только для него, немедленно уничтожалась. Он достал пленку. В ванной комнате все было приготовлено для ее проявления. Он научился действовать почти вслепую, не тратя времени на поиски необходимых фотопринадлежностей. Через полчаса он рассматривал еще мокрые снимки. На них был изображен неизвестный ему человек лет 50, и, кроме того, текст, который нужно расшифровать с помощью книг из его личной библиотеки. Еще через полчаса он уже читал составленное сообщение. Теперь он знал, где найти человека, чью фотографию он с интересом разглядывал, и где взять приготовленную для него посылку для успешного выполнения задания. И еще был указан срок, не позже восьмого числа. Он уже знал, что для него припасено оружие и что не имеет права промахнуться, как всегда не имеет права. В последние годы все изменилось, Раньше он пользовался вполне современным оружием, которое затем сдавал курьеру для последующего уничтожения. Теперь же ему в основном присылали старые ТТ, которыми чаще всего пользовались киллеры-дилетанты, выполняющие работу за мизерную плату и, как правило, грязно и неубедительно. Теперь он бросал оружие на месте преступления. Однако, в отличие... От доморощенных киллеров он знал, как нужно стрелять. Правда, сейчас он старательно подделывался под глупых наемников, стреляя несколько раз, словно демонстрируя собственное неумение. Ему было стыдно и неприятно таким образом устранять жертву, но это являлось своего рода маскировкой, чтобы прибывшие на место происшествия следователи не сумели вычислить профессионала. Впрочем, давно никто и никого не вычислял. Он иногда удивлялся, как вяло и безинициативно работают следователи прокуратуры, словно демонстрируя свой непрофессионализм. Хотя на этот счет у него давно была разработана собственная теория, ведь живущие в бывшем государстве специалисты не могли исчезнуть в изначасье. Несмотря на все чистки и пертурбации последних лет, профессионалы в большинстве своем оставались нужными любому режиму. Очевидно, прокуроры и следователи действовали примерно такими же методами, к которым прибегал он сам. Им просто невыгодно было расследовать убийство по-настоящему, выходя на истинных заказчиков преступления, которых всегда можно вычислить. Поэтому они, как и он сам, работали под дурачков, демонстрируя, как все их усилия кончаются ничем. За такие нулевые показатели почему-то никого не наказывали. Наоборот, повышали, давали следующие звания, награждали. Похоже, граф поддавки устраивала всех — следователей, прокуроров и тех, кто стоял над ними. Он понимал, что это возможно только в одном случае, когда его заказчики и люди, контролирующие работу прокуратуры,